Интерлюдии Каза Тараванген Венли Интерлюдия четвертая. Каза Корабль Первые сны рассек волну, вынудив Казу, крепко ухватиться за снасти. Ее руки в перчатках уже болели, и каждый раз, когда накатывала новая волна, она была уверена, что вот-вот свалится за борт. Она отказалась спуститься в трюм. Это ее судьба. Она больше не вещь которую можно возить с места на место, хватит. Кроме того, темное небо и внезапно разыгравшийся шторм, пусть даже плавание было легким еще час назад, приводили в замешательство не больше, чем ее видение. Другая волна обрушилась на палубу грохочущим потоком. Моряки метались из стороны в сторону и вопили. В основном это были наемные матросы из стина, потому что ни одна команда в здравом уме не отправилась бы в такое путешествие. Капитан Вазрмеп вышагивал среди них, выкрикивал указания, в то время как рулевой дроз не давал кораблю сбиться с курса. «Навстречу шторму! Прямиком! Навстречу шторму!» Каза держалась крепко, но сказывался возраст, и ее руки начали слабеть. «Ее обдало ледяной водой!» и капюшон упал, обнажив лицо и его искаженную суть. Большинство матросов ничего не заметили, но ее виск привлек внимание Вазрмеба. Капитан, единственный тайленец на борту, не очень-то соответствовал ее представлениям об этом народе. Она думала, что тайленцы — грузные коротышки в жилетах, торговцы с замысловатыми прическами, которые торгуются за каждую сферу. Но Вазрмеб... Был высоким, как олети, с достаточно длинными руками, чтобы обхватить любой валун и достаточно крепкими мускулами, чтобы его поднять. Сквозь грохот волн он заорал. «Кто-нибудь, уведите духозаклинательницу в трюм!» «Нет!» — крикнула она в ответ. «Я остаюсь!» «Я заплатил выкуп достойной князя!» — заявил он, решительно приближаясь. «Не для того, чтобы ты вывалилась за борт!» «Я тебе не вещь, чтобы...» «Капитан!» — окликнул матрос. «Капитан!» Они оба увидели, как корабль поднялся на гребень огромной волны, а потом наклонился, прежде чем упасть с другой стороны. Вот буря! Желудок казы подкатил к самому горлу, и она почувствовала, как пальцы скользят по канатам. Вазрмеп схватил ее за полуодеяние, и крепко вцепился, когда они погрузились в воду за волной. На краткий ужасающий миг показалось, что корабль погребен в этой холодной воде. Волна прошла, и Каза обнаружила, что лежит на палубе, мокрая до нитки, и капитан по-прежнему ее держит. «Шквальная дура!» — буркнул он ей. «Ты — мое секретное оружие! Утопишься, когда не будешь работать на меня, поняла?» Она вяло кивнула, а потом ошеломленно поняла, что хорошо его слышит. «Шторм! Закончился?» Вазрамеп встал во весь рост и широко улыбнулся. С его длинной гривы, в которую были зачесаны белые брови, капала вода. По всей палубе выжившие моряки, мокрые до нитки, вставали и смотрели в небо. Оно по-прежнему было затянуто темными тучами, но ветра полностью стихли. Вазрмеп издал ракочащий смех, взмахом руки отбросив назад длинные вьющиеся волосы. «Что я вам говорил, парни? Этот новый шторм пришел из Аймия. Теперь он закончился, удрал, и богатство его родной земли можно грабить». Все знали, что возле Аймия не стоит задерживаться, хотя объяснения были разные. Ходили слухи о том, что в этих водах обретается мстительный шторм, который выискивает и уничтожает приближающиеся корабли. Странный ветер, с которым они столкнулись, по времени он не соответствовал ни великой буре, ни буре буре словно подтверждал эти росказни. Капитан начал выкрикивать приказы, возвращая людей по местам. Их плавание было недолгим. Всего лишь короткий путь от Леофора вдоль Шинского побережья, Потом на запад, к этой северной части Аймия, вскоре они заметили большой главный остров, но не остановились. Все знали, что он пустынен и безжизнен. Сокровища хранились на тайных островах и, предположительно, дожидались там тех желающих обогатиться, кто достаточно смел, чтобы бросить вызов ветрам и вероломным проливам. Казу это не очень-то заботило. Что для нее богатство? Женщина пришла сюда из-за другого слуха, который ходил исключительно среди подобных ей. Возможно, здесь она наконец-то найдет лекарство от своего недуга. Даже сейчас, поднявшись, она нащупала кошель, ища утешительное прикосновение своего духа заклинателя. Он принадлежал ей, чтобы там не заявляли правители Леофора. «Разве они потратили свою юность на то, чтобы ласкать его?» выявлять его секреты, разве провели свои зрелые годы в служении с каждым применением Духозаклинателя, на шаг приближаясь к небытию. Простые моряки расступались перед Казой, избегая смотреть ей в глаза. Она подняла капюшон. Взгляды обычных людей были слишком непривычными. Духозаклинательница достигла той стадии, когда ее уродства стали слишком заметны. Каза медленно превращалась в дым. Вазрмеп сам встал у руля, дав Дрозу передышку. Долговязый моряк сошел с юта и заметил Казу у борта корабля. Широко улыбнулся, что женщина нашла любопытным. Она никогда с ним не разговаривала. Теперь он неторопливо подошел, словно намереваясь поболтать. — Итак, — проговорил Дроз, — на верхней палубе. «Такую погоду! А вы не лыком шиты!» Каза поколебалась, рассматривая это странное существо, а потом опустила капюшон. Он не дрогнул, хотя ее волосы, уши и с недавнего времени часть лица распадались. В щеке у нее изъяла дыра, сквозь которую проглядывали челюсть и зубы. По краям дыра источала струйки дыма, плоть как будто сгорала. Когда Каза разговаривала, сквозь нее проходил воздух, искажая голос. А чтобы проглотить какую-нибудь жидкость, приходилось до предела запрокидывать голову. И все равно кое-что просачивалось. Процесс был медленным. Осталось еще пару лет до того, как духозаклинание ее убьет. Дрос, похоже, решил притвориться, что ничего особенного в этом нет. «Поверить не могу», — что мы прорвались сквозь тот шторм. Думаете, он охотится за кораблями? Как и твердят слухи. Он был леофорец, как и Каза, с темно-коричневой кожей и темно-карими глазами. Что же ему нужно? Она попыталась вспомнить обычные страсти человеческой жизни, которые начала забывать. Ты хочешь физической близости? Нет, ты намного моложе меня. Ха, любопытно ты испуганный хочешь чтобы тебя утешили он занервничал теребя конец развязавшегося каната «Э, ну я вас же князь послал верно а итак дро знает что она кузина князя ты ищешь связь с королевской семьей ну так вот знай я отправилась по собственной воле но ведь он вас отпустил разумеется нет если не ради моей безопасности то ради сохранности моего устройства. Оно принадлежало только ей. Каза посмотрела вдаль через слишком спокойный океан. Меня каждый день запирали, снабжая всем, что, по их мнению, требовалось мне для счастья. Они понимали, что я в любой момент могу в буквальном смысле превратить стены и узы в дым. — А это больно? — Это блаженно. Я медленно подключаюсь к устройству, а через него к рошеру, пока однажды оно не примет меня в свои объятия целиком. Она подняла руку и стянула перчатку, палец за пальцем, обнажив медленно распадающуюся руку. Пять линий тьмы поднимались от кончиков пальцев. Она обратила ладонь к дрозу. Могу показать. Ощути мое прикосновение и сам поймешь. Один миг и ты смешаешься с самим воздухом. Он сбежал. Отлично. Капитан направил их к небольшому острову, который вынырнул из умиротворенного океана, именно там, куда его помещала капитанская карта. У него была дюжина имен. Скала секретов, игрушка пустоты, как театрально. Она предпочитала старое название — Акина. Предположительно, здесь когда-то... Был большой город. Но кто строит город на острове, к которому невозможно подойти? С океанского дна поднималось множество странных скал, которые окружали остров стеной, и каждая выглядела словно наконечник копья высотой около сорока футов. По мере того, как корабль приближался, море опять сделалось неспокойным, и Каза ощутила приступ тошноты. Ей это понравилось. Это было человеческое чувство. Ее рука снова потянулась к духозаклинателю. К тошноте примешивался слабый голод. В последнее время она часто забывала про еду, ведь ее тело теперь нуждалось в меньшем. Жевание раздражало из-за дыры в щеке, и все-таки ей нравились запахи того, что кок стряпал внизу. Может, еда успокоит моряков, которые явно волновались из-за приближения к острову. Каза перешла на ют, ближе к капитану. — теперь отработай свое жалование, духозаклинательница, — посоветовал он. — И я буду оправдан за то, что притащил тебя сюда. — Я не вещь, — рассеянно проговорила Каза, чтобы меня использовать. — Я человек. Эти каменные штыри, их здесь сотворили с помощью духозаклинания. Громадные каменные наконечники — окружали остров слишком ровным кольцом. Судя по течениям впереди, под водой тоже были скалы, грозившие разорвать корпус судна. «Ты можешь уничтожить один?» — поинтересовался Вазармеп. «Нет, они намного больше, чем ты указал. Но, капитан, я могу проделать дыру. Воздействовать на целый предмет легче, но я не обычный духозаклинатель». Я начала видеть темное небо и второе солнце, и существ, которые тайно обитают вокруг людских городов. Он заметно вздрогнул, с чего вдруг это его испугало. Она всего лишь констатировала факты. «Нам нужно, чтобы ты преобразовала верхушки нескольких подводных рифов, а потом проделай дыру, достаточно большую для того, чтобы ялики могли добраться до острова». «Я сдержу слово, но ты должен помнить, я тебе не служу!» И пришла сюда ради собственных целей. Они бросили якорь так, близко к скалам, как только осмелились. Штыри вблизи выглядели еще более пугающими и явно духозаклятыми. Должно быть, над каждым трудились несколько духозаклинателей одновременно. Подумала Каза, стоя на носу корабля, пока моряки поспешно уплетали похлебку. Кок был женщиной, Реши, судя по татуировкам, покрывающим все лицо. Она заставляла капитана есть, утверждая, что он отвлечется, если отправится на остров голодным. Даже Каза попробовала немного, хотя ее язык больше не ощущал вкуса. Ей все показалось одинаковой густой кашей, и во время еды она прижимала салфетку к щеке. Вазрмеп в ожидании привлек Спрена в предвкушение ленты, что колыхались на ветру, и Каза видела существ по ту сторону, которые сопровождали спренов. Гребцы и офицеры набились в четыре маленькие шлюпки, но ей выделили место на носу одной из них. Каза натянула капюшон, который еще не просох, и устроилась на скамейке. А что капитан собирался делать, если бы шторм не прекратился? Неужели он всерьез собирался воспользоваться ею и шлюпкой, Чтобы убрать эти каменные копья посреди разбушевавшейся стихии, они достигли первого штыря, и Каза, осторожно развернув духа заклинатель, выпустила на волю поток света три больших самосвета, соединенные цепями с петлями для пальцев. Она его надела, расположив камни на тыльной стороне ладони, тихонько вздохнула, вновь ощутив прикосновение металла к коже теплый, доброжелательный. Он был ее частью. Каза перегнулась через борт и, опустив руку в прохладную воду, коснулась верхушки каменного копья. Та сгладилась за годы в океане. Свет камней, проходя сквозь воду, украсил ее одеяние пляшущими бликами. Она закрыла глаза и испытала знакомое ощущение, и ее тянуло в другой мир. Чужая воля подкрепила ее собственную... Нечто властное и мощное пришло в ответ на ее просьбу о помощи. Камень не хотел меняться. Он был доволен своим долгим сном в океане, но... Да-да, он помнил. Когда-то камень был воздухом, пока кто-то не запер его в новой форме. Каза не могла снова превратить его в воздух. У ее духа заклинателя был только один режим работы, а не положенный три. Она не знала, почему. «Дым!» — прошептала она камню. «Свобода в воздухе, помнишь?» Каза соблазняла его, вызывая воспоминания о танце, которому ничто не препятствовало. «Да, свобода!» Она едва не поддалась этому сама. Как же чудесно будет забыть о страхе, парить бесконечно, освободиться от смертных страданий. Кончик рифа превратился в дым, и вокруг шлюпки взволновались пузыри. Каза рывком вернулась в реальный мир, и некая часть внутри ее содрогнулась. Какой ужас! В этот раз она едва не ушла. Пузыри дыма раскачали шлюпку, и та почти перевернулась. Надо было предупредить гребцов. Моряки заворчали, но в соседней шлюпке капитан похвалил казу. Казу убрала еще два подводных рифа прежде чем они достигли стены. Здесь похожие на копья скалы располагались так близко, что между ними едва ли можно было просунуть ладонь. Потребовались три попытки, чтобы подвести шлюпку достаточно близко. Стоило им достичь нужного места, как прихотливые волны утаскивали посудину прочь. Наконец матросам удалось удержать шлюпку на месте. Каза протянула руку с духозаклинателем В двух самосветах из трех почти закончился буресвет. Они едва светились. Этого должно хватить. Она прижала руку к штырю, а затем убедила его стать дымом. На этот раз получилось легко. Духозаклинательница ощутила взрыв ветра, сопровождавший трансформацию. И ее душа заплакала от восторга при виде дыма, густого и сладкого. Она вдохнула его через дыру в щеке, а вот моряки закашлялись. Каза посмотрела на дым, который медленно уплывал прочь. Как здорово будет к нему присоединиться! Нет. Сам остров вырисовывался позади дыры. Темный, как будто его камни сами перепачкались в дыму, с высокими скалами в центре. Они очень напоминали стены города. Шлюпка Вазрмеба приблизилась к ее шлюпке, и тайлинец перешел с борта на борт. Гребцы во второй лодке пустились в обратный путь. «Что такое?» — спросила она. «Почему твоя шлюпка уходит?» «Матросы сказали, что плохо себя чувствуют», — ответил капитан. «Он чрезмерно побледнел или ей кажется?» «Трусы!» «Что ж, от добычи они ничего не получат». «Здесь самосветы попросту на земле валяются», — встрял дрос. «Поколение большепанцерников приходили сюда умирать, оставляя сердца. Мы будем богатыми, очень богатыми людьми». До той поры пока тайна не раскроется. Она заняла свое место на носу лодки, и грибцы направили три оставшиеся шлюпки сквозь зазор. Аймианцы знали про духа заклинателей. В былые времена именно сюда приходили, чтобы получить такое устройство — на древний остров акина. Если и существовал способ избежать смерти от устройства, которое Каза так любила, он должен найтись здесь. Ее желудок снова взбунтовался, пока они гребли. Каза вытерпела это, хотя ей показалось, что она проваливается в другой мир. Это не океан под нею а непрозрачное черное стекло и два солнца в небе. К одному из них стремилась ее душа. И тень тянулась в неправильную сторону. Хлюп! Один из моряков соскользнул с лодки за борт. Каза ахнула, когда еще один повалился на бок, и весло выпало из его пальцев. «Капитан!» Она повернулась к Тайлинцу, и обнаружила, что у него закрываются глаза. Он обмяк, потом рухнул без чувств и ударился затылком о скамью позади. У остальных моряков дела шли не лучше. Две другие шлюпки пустились в бесцельный дрейф. Похоже, никто из матросов не остался в сознании. «Моя судьба», — подумала Каза, — «мой выбор». Она не вещь, которую возят с места на место и приказывают духа заклинать. «Не инструмент, она человек!» Отпихнув потерявшего сознание матроса, Каза сама взялась за весла. Это было нелегко. Она не привыкла к физическому труду, и ей было тяжело крепко держать весла. Пальцы растворились слишком сильно. Наверное, год-два жизни — это чересчур оптимистично. И все-таки она гребла, сражалась с волнами, пока не подошла достаточно близко, чтобы выпрыгнуть в воду и ощутить под ногами камень. Одежда раздулись вокруг нее, и Каза наконец-то сообразила проверить, жив ли Вазрмеп. Никто из моряков в шлюпке не дышал, так что она позволила лодке уплыть прочь по волнам. В одиночку Каза сразилась с прибоем и, в конце концов, на четвереньках выползла на каменный берег острова. Там рухнула без сил. Ей вдруг смертельно захотелось спать. Каза проснулась, когда по камням возле нее прополз маленький кремлец странной формы, с большими крыльями и головой, которая делала его похожим на рубегончую Его панцирь переливался десятками цветов. Каза вспомнила, когда-то она собирала кремлецов, пришпиливая их к доскам и твердила, что станет историком. Что же случилось с той девочкой? Она изменилась, потому что так было нужно. Ей дали духа заклинатель, который следовало всегда хранить в королевской семье. Ей дали бремя и вынесли смертный приговор. Она пошевелилась, и кремлец шмыгнул прочь. Каза закашлялась и подползла к скалам. «Это город. Темный каменный город». Она с трудом соображала, но все же заметила самосвет, большое неограненное свет сердца среди выбеленных остатков панциря мертвого большепанцирника. Вазрмеп был прав. Каза снова рухнула на подступах к скалам. Они выглядели большими, богато украшенными зданиями, покрытыми кремом. «Ах!» — раздался позади чей-то голос. «Мне стоило догадаться, что наркотик не подействует на тебя так быстро. Ты ведь уже почти... не человек...» Каза перевернулась и обнаружила, что кто-то приближается, бесшумно ступая босыми ногами. «Кок?» «Да, это была она!» Реши с татуированным лицом. «Ты...» — прохрипела Каза. «Ты нас отравила!» «Вас столько раз предупреждали не приходить сюда», заявила Реши с татуированным лицом. «Мне редко приходится охранять это место так агрессивно. Люди не должны снова его открыть». «Самосветы?» — спросила Каза, делаясь все более сонной. «Или что-то другое, что-то более...» «Я не могу сказать», — ответила женщина даже для того, чтобы удовлетворить желание умирающей. Есть те, кто может вытащить секреты из твоей души, и ценой этому окажется конец миров. А теперь засыпай, духозаклинательница. Это самый милостивый конец, какой я могу даровать. Женщина Кок начала напевать. Ее тело разваливалось на части. Она рассыпалась, превратившись в кучу чирикающих маленьких кремлецов, которые прыснули из ее одежды, и та упала кучкой на камне. «Галлюцинация?» — подумала Каза, погружаясь в сон. «Она умирает. Что ж, в этом нет ничего нового». Кремлецы начали щипать ее руку, снимая духозаклинатель. «Нет, у нее еще осталось...» «Последнее дело!» Яростно вскрикнув, Каза прижала ладонь к камням и потребовала, чтобы те изменились. Когда камни превратились в дым, она взлетела вместе с ним. Ее выбор. Ее судьба. Интерлюдия, пятая. Таравангиан. Таравангиан расхаживал по своим комнатам-буритеру пока двое слуг диаграммы накрывали на стол, а суетливый Дукар, глава королевских испытателей в нелепых одеяниях буря стражей с рядами глифов вдоль каждого шва, готовил задание, хотя ему не стоило утруждаться. Сегодня буря-свидетельница Таравангиан был гением. То, как он думал, дышал и даже двигался, неявным образом говорило, что сегодня день интеллекта. Возможно, не такого блистательного, как тот, единственный день трансцендентности, когда он создал диаграмму. Но король наконец-то чувствовал, что стал самим собой после стольких дней заточения в мавзолее собственной плоти, где его разум уподобился мастеру-живописцу, которому позволено только белить стены. Когда стол был готов, Таравангиан оттолкнул в сторону безымянного слугу, сел, схватился за перо и принялся решать задачи, начав со второй страницы, потому что первая была слишком простой. Король стряхнул чернила в сторону Дукара, когда этот идиот начал возражать. — В следующую страницу! — рявкнул Таравангиан. — Быстрее, быстрее, Дукар, не теряй время! — Но вы все же должны, да-да, доказать, что я не идиот. В тот единственный день, когда я не пускаю слюни и не лежу в собственных экскрементах... Ты тратишь мое время на этот идиотизм. Но вы же сами, сам это придумал, да. Ирония в том, что ты позволяешь запретом, который я установил, будучи идиотом, контролировать мое истинное «я», когда у него наконец-то появилась возможность проявиться. — Вы не были идиотом, когда... — Вот, — сказал Таравангиан, протягивая Дукару лист с решенными математическими задачами. — Сделано! «Все, кроме последней», — заметил Дукар, беря лист осторожными пальцами. «Вы хотите попробовать решить и ее? Или нет нужды?» «Я знаю, что не могу ее решить. Очень плохо». «Быстренько разберись с необходимыми формальностями. Я должен заняться делами». Вошла Адратагия вместе с сияющей малотой, пыленосцем. Их дружба крепла по мере того, как Адратагия старалась наладить эмоциональную связь с этим младшим членом диаграммы, внезапно вознесенным на ее высший уровень. Этот взлет был предсказан самой диаграммой. А значит, пыленосцы и правда станут Орденом Сияющих, наиболее склонным к сотрудничеству, что вызывало у Таравангиона гордость, ведь обнаружить такую Сияющую, сумевшую связать себя со Спреном, было во всех смыслах неожиданным достижением. «Он умный!» доложил Дукар Мралу. Телохранитель выносил окончательный ежедневный вердикт по поводу способностей Таравангиана, приводящая в ярость проверка, необходимая для того, чтобы его глупая ипостась ничего не испортила. Однако она вызывала лишь слабое раздражение, когда король был таким, как сегодня. Энергичным, бодрым, блистательным. «Он почти достиг опасной границы», сообщил Дукар. «Вижу», — сказала Адратагия. «Варга, ты...» «Я чувствую себя отлично. Мы можем с этим покончить?» «Я в состоянии взаимодействовать и принимать политические решения, и никакие ограничители мне не нужны». Дукар неохотно кивнул. Мрал выразил одобрение. «Ну, наконец-то!» «Принесите мне копию диаграммы», — распорядился Таравангиан, пройдя мимо Адратагии. «И хочу музыку. Что-то расслабляющее...» но не слишком медленное. «Уберите из комнат неважных людей, очистите спальню от мебели и не вздумайте мне мешать». Чтобы все сделать, им понадобилось досадно много времени, почти полчаса, который он провел на балконе, созерцая отведенное под сад пространство снаружи и спрашивая себя, насколько оно большое. Ему надо было все измерить. «Ваше Величество, комната готова», — известил Мрал. «Спасибо!» «Ускритичный мой!» «За дозволение пройти в собственную спальню!» «Соли нахлебался!» э, «Что?» Тараванген прошел в спальню через комнатку, примыкающую к балкону, и там глубоко вздохнул от удовольствия, найдя ее совершенно пустой. Никакой мебели, только четыре голые каменные стены без окна. Хотя на задней стене имелся странный прямоугольный выступ, что-то вроде ступеньки, мабен как раз вытирала с него пыль. Тараванген схватил горничную за руку и выволок наружу. Там стояла Адратагия, она как раз принесла ему толстую книгу в переплете из свиной кожи. Копия диаграммы. Отлично. «Измерьте отведенное под сад пространство на каменном поле под нашим балконом и сообщите мне результат». Он унес диаграмму в комнату, а потом заперся в блаженном одиночестве поместил по бриллиантовой сфере в каждом углу, их свет должен был сопровождать его собственную искру, которая по-настоящему светила там, куда другие не отважились забредать. И когда закончил с этим, в соседней комнате по его велению маленький детский хор затянул воринские гимны. Тараванген вдохнул и выдохнул, окутанный светом, воодушевленной песней, его руки были опущены вдоль тела, Он был способен на что угодно, поглощен удовлетворением от работы собственного разума, который был чист и свободен, как ему казалось, впервые за целую вечность. Таравангиан открыл диаграмму. В ней наконец-то столкнулся с тем, что его превосходило, с другой версией самого себя. Диаграмму. Так называлась эта книга и организация, которая ее изучала. Изначально написали не на бумаге, ибо в тот день, расцвета своих грандиозных способностей, Тараванген захватил все поверхности, чтобы запечатлеть свой гений. От мебели до стен, и в процессе изобретал новые языки, чтобы лучше выразить идеи, которые надо было записать. Существующая цивилизация несовершенна и не могла предоставить ему достойные инструменты для выражения его мыслей. Даже с сегодняшним интеллектом сам вид этих записей принуждал к смирению. Он листал страницы, исписанные плотными рядами каракулей, скопированных со всеми пятнами, царапинами и прочим с изначальной диаграммной комнаты, сотворенной на протяжении того, что казалось другой жизнью. Такой же чужеродной для него сейчас как и слюнявый идиот, которым он время от времени становился. И даже более чужеродный, ведь глупость понимали все. Он преклонил колени на каменном полу, игнорируя телесные боли, и с почтением продолжил листать страницы книги, а потом вытащил из-за пояса нож и принялся ее резать. Диаграмму написали не на бумаге, и взаимодействие с ее копией сшитый в виде книги, наверняка исказил первоначальные смыслы, поэтому для того, чтобы обрести истинную перспективу, он теперь решил так, нужна гибкость. Необходимо все разобрать на фрагменты, а затем расположить их в новом порядке, ибо мышление короля в тот день не было закосневшим, и сегодня не следовало воспринимать его таковым. Таравангион не был таким блистательным, как в тот день. Но это ему и не требовалось. В тот день он был Богом. Сегодня станет Божьим пророком. Он разложил вырезанные страницы и обнаружил множество новых связей, уже в том, как листы были размещены рядом друг с другом. Действительно, вот эта страница на самом деле была связана с вон той, да. Тараванген разрезал обе посередине, разделив предложение. Когда он сложил половинки отдельных страниц, они сделались более цельными. Идеи, которые он раньше упускал из виду, как будто поднялись над страницами наподобие спренов. Тараванген не исповедовал никакую религию, ибо все они были громоздкими конструкциями, предназначенными для заполнения пробелов в человеческом понимании, бессмысленными объяснениями, которые позволяли людям спокойно спать по ночам, даровали им ложное чувство комфорта и контроля и исключали возможность достижения истинного понимания. И все-таки было что-то до странности священное в диаграмме. Сила чистого разума — единственное, чему люди должны поклоняться. Увы, как же плохо большинство в ней разбиралось! и как мало они ее заслуживали, и искажало ее чистоту неверным толкованием и глупыми суевериями. А нельзя ли сделать так, чтобы лишь самые умные учились читать? Это бы принесло так много пользы. Казалось безумием, что никто еще не применил такой запрет, ибо, хоть варенизм и запрещал мужчинам читать, это только случайным образом лишало половину населения доступа к информации, в то время как ограничивать надо было глупцов. Он прошелся по комнате, потом заметил под дверью клочок бумаги. В нем содержался ответ на его вопрос о размерах платформы для фермерства. Тараванген просмотрел расчеты, вполуха прислушиваясь к голосам снаружи, почти заглушенным поющими детьми. Ускритичный! проговорила Адратагия. Похоже, это относится к Ускри, героине трагической поэмы, написанной 700 лет назад. Она утопилась, получив известие о смерти возлюбленного. Хотя на самом деле он не умер, просто она неправильно поняла сообщение. «Ну ладно», — проворчал Мрал. В последующие века ее приводили в качестве примера человека, действующего в отсутствии сведений, хотя в конце концов термин стал попросту означать «глупый». Соль, по всей видимости, намекает на то, что она утопилась в море. «Так это было оскорбление?» — уточнил Мрал. «С отсылкой к малоизвестному литературному произведению. Да?» Тараванген почти услышал вздох Адратаги. «Лучше прервать ее, пока она не продолжила размышлять в этом направлении». Король распахнул дверь. «Мастика для приклеивания бумаги к стене. Адратагия, принеси ее мне». Возле двери они положили стопку бумаги, хотя король об этом не просил. Он удивился, обычно приходилось по каждой мелочи отдавать приказ. Таравангиан закрыл дверь, потом сел на колени и занялся расчетами относительно размеров города-башни. Это было прекрасное развлечение, но вскоре он опять увлекся истинной работой, которую прервало лишь появление мастики. С ее помощью король начал приклеивать фрагменты диаграммы к стенам. «Вот это?» — думал он, расклеивая страницы, на которых по тексту были разбросаны цифры. Страницы, чей смысл они так и не установили. «Это список. Но чего?» «Не код, как другие цифры. Разве что, может быть, это сокращенные слова?» Да, да, он был слишком нетерпелив, чтобы записывать слова как положено. Король пронумеровал их в голове. Скорее всего, с учетом алфавитного порядка, чтобы можно было писать быстро. Где же ключ? Это подкрепляет парадигму Даллинора, — подумал он, не переставая трудиться. Его руки дрожали от волнения, когда он записывал возможные интерпретации. да. Убей Далинера, или он воспротивится твоим попыткам захватить власть над Алеткаром. И поэтому Тараванген подослал к Великому князю убийцу в Белом, который, невероятным образом, потерпел неудачу. К счастью, имелись запасные варианты. Вот, подумал Тараванген, выбирая еще один фрагмент диаграммы и приклеивая его к стене рядом с остальными. Изначальное разъяснение парадигмы Даленера, из изголовья. Тыльная сторона — третий квадрант. Оно было записано метром, как поэма, и предсказывало, что Даллинар попытается объединить мир. Значит, если взглянуть на второй запасной вариант... Тараванген неистово записывал, видя слова вместо чисел и полной энергии, на время позабыв о своем возрасте, о болях, о том, как временами у него дрожали пальцы, даже когда он не был так взволнован. Диаграмма не предвидела последствий, порожденных вторым сыном Реннерином. Он был совершенно неуправляемым элементом. Тарванген закончил свои заметки, гордясь ими, и побрел к двери, которую открыл, не поднимая глаз. «Принесите мне копию записи слов, которые лекарь произнес при моем рождении», — приказал он тем, — кто ждал снаружи. А, и прикончите этих детей. Пение оборвалось. Дети услышали его слова. Спрены музыки упорхнули прочь. «Вы имели в виду, пусть они закончат петь», — уточнил Мрал. «Без разницы. Воринские гимны меня возмущают, напоминая о религиозном угнетении идей и мыслей». Тараванген вернулся к работе, но вскоре в дверь постучали. Он ее распахнул. «Я же сказал, чтобы меня не...» «Прерывали», — закончила за него Адратагия, протягивая лист бумаги. «Слова лекаря, которые ты просил. Мы теперь держим их под рукой, учитывая, как часто они тебе требуются». «Ладно, Варго, надо поговорить». «Нет, не. Она все равно вошла и остановилась, изучая вырезанные части диаграммы. Повернулась, широко распахнув глаза. «Ты что же...» «Нет!» — перебил Таравангиан. «Я не превратился в него снова. Но я стал собой впервые за много недель. Это не ты. Это монстр, которым ты иногда становишься. Я недостаточно умен, чтобы находиться в опасной зоне. Зона, где они досадным образом утверждали, что он слишком умен, чтобы ему позволили принимать решения. Как будто ум был каким-то пороком». Она развернула лист бумаги, который достала из кармана юбки. «Вот твой ежедневный тест. Ты остановился на этой странице, утверждая, что не можешь ответить на следующий вопрос». Проклятие она заметила. «Если бы ты ответил, — продолжила Адратагия, — это бы означало, что ты достаточно умен, чтобы сделаться опасным. Вместо этого ты заявил, что не справишься. Лазейка!» которую мы должны были учесть. Ты знал, что если ответишь на вопрос, мы ограничим твое право принимать решение сегодня. Ты знаешь о буресветном росте? Поинтересовался он, пройдя мимо нее и взяв одну из страниц, которые исписал до этого. Варго. Рассчитав общую площадь фермерских земель в Уритеру и сопоставив ее с предполагаемым количеством комнат, которые можно заселить, я установил, что даже если бы еду здесь выращивали естественным образом, а это возможно с учетом средних температур на плодородных равнинах, ее бы не хватило, чтобы обеспечить всю башню. Торговля. Мне сложно поверить, что сияющие рыцари, которые вечно жили под угрозой войны, могли построить такую крепость и не сделать ее самодостаточной. Ты читала, Голомби? Разумеется, читала, и ты об этом знаешь. «По-твоему, они ускоряли рост с помощью заряженных самосветов, освещая темные места?» «Ничто другое не имеет смысла, верно?» «Испытания неубедительны», — напомнила Адратагия. «Да, сферы способствуют росту в темной комнате, а свечи на такое не способны. Но Голомби утверждает, что результаты, возможно, были скомпрометированы, и эффективность...» «Варга, да что ж такое? Ты пытался меня отвлечь?» Мы говорили о том, что ты обошел правила которое сам же и установил. Когда был тупым, когда был нормальным. Адро, нормальный означает тупой. Он взял ее за плечи и неумолимо выпихнул из комнаты. Не стану принимать политических решений и постараюсь больше не приказывать, чтобы каких-нибудь музыкально одаренных детей убили. Хорошо, устраивает. А теперь оставь меня одного. От тебя воняет удовлетворенным идиотизмом, и это портит воздух в комнате. Таравангион закрыл дверь и ощутил в глубине души проблеск стыда. Неужели он назвал Адратагию идиоткой? Что ж, ничего не поделаешь, она поймет. Он снова принялся за работу, вырезая страницы из диаграммы и раскладывая их, выискивая любые упоминания черного шипа. Слишком многое в книге надо было изучить сегодня, и он должен сосредоточиться на текущей проблеме. Далинор выжил. Он строит коалицию. Так что же Таравангиану теперь делать? Снова нанимать убийцу? В чем секрет? Думал король, вынимая из диаграммы листы и обнаружив один, где слова просвечивали сквозь страницу. Может, так и задумано? «Что мне делать, пожалуйста? Покажи мне путь!» Он записал на странице несколько слов «Свет, разум, смысл». Повесил ее на стену, чтобы вдохновляться, но не смог удержаться и перечитал слова лекаря, мастера-целителя, который помог Таравангеану появиться на свет, разрезав живот его матери. «Пуповина обвелась вокруг его шеи», — сказал лекарь. «Королева поймет, как лучше всего поступить, но я с сожалением вынужден ей сообщить, что если ребенок выживет, его умственные способности могут быть ограниченными. Наверное, лучше держать его в каком-нибудь отдаленном поместье, а наследником назначить кого-то другого». Ограниченные способности так и не проявились – Но репутация преследовала Таравангиана с детства, и была она настолько общеизвестной, что никто не удивлялся его недавним глупостям, списывая их на перенесенный удар или простое старческое слабоумие. Некоторые говорили, что он был таким всегда. Таравангиана держал над этой репутацией блистательную победу. Теперь он спасет мир, по крайней мере, его значимую часть. Король работал уже довольно долго, закрепляя все больше частей диаграммы, а затем исписывая их пометками, когда вдруг осознавал связи, используя красоту и свет, чтобы прогнать тени серости и невежества, получая от них ответы. Они были здесь, их просто нужно интерпретировать. Наконец его прервала горничная. Эта раздражающая женщина вечно вертелась поблизости, пытаясь заставить его сделать то или это, как будто у него не было проблем поважнее промокших ног. «Идиотка!» — рявкнул Таравангиан. Она спокойно поставила перед ним поднос с едой. «Разве ты не видишь, что моя работа важна?» — резко спросил он. «Нет, у меня времени на еду!» Женщина оставила ему напиток, а потом, что рассердила короля, похлопала по плечу. Когда она ушла, король заметил, что Адратагия и Мрал стоят у дверей. «Ты ведь откажешься казнить эту горничную, если я об этом попрошу?» — спросил он Мрала. Мы решили, — ответил телохранитель, — что сегодня вам не дозволено отдавать такие приказы. Тогда вступайте в преисподнюю!» Я все равно почти нашел все ответы. «Мы не должны убивать Далина Рахалина. Время для этого прошло!» «Взамен мы поддержим его коалицию, а после вынудим уступить власть, и я займу его место в качестве главного над всеми монархами». Адратагия вошла и изучила его труд. «Сомневаюсь, что Далинар просто так уступит тебе лидерство в коалиции». Травангиан постучал по определенным страницам на стене. «Гляди-ка!» «Все должно быть ясно даже тебе, я это предвидел!» «Вы внесли изменения в диаграмму», — в ужасе проговорил Мрал. «Всего лишь мелочи. Видите изначальный текст? Вот здесь. Я его не менял, и он понятен. Наша задача в том, чтобы заставить Далинера отказаться от власти и занять его место». «Мы его не убьем?» — спросил Мрал. Тараванген посмотрел на него Затем повернулся и взмахом руки указал на другую стену, к которой было приклеено еще больше листов. «Если мы его убьем сейчас, это лишь вызовет подозрение. «Да», — согласилась Адратагия. «Я вижу это толкование изголовья. Нам надо так нажать на черного шипа, чтобы он рухнул. Но понадобятся секреты, чтобы использовать их против него». «Легко», — отмахнулся Тараванген, подталкивая ее к другому набору заметок на стене пошлем спрена нашей пыленосицы шпионить отдалинора так и прет секретами мы можем его сломить и я займу его место ведь коалиция сочтет меня безобидным вследствие чего у нас будет достаточно власти чтобы вести переговоры с враждой и он по законам спренов и богов окажется скован достигнутыми соглашениями. «Разве мы не собираемся победить вражду?» — спросил Мрал. «Мускулистый идиот». Таравангиан закатил глаза, но Адратагия, более сентиментальная, чем он, повернулась и объяснила. «Мрал, диаграмма ясна. Это истинная цель ее создания. Мы не можем победить врага. Взамен мы спасем то, что сумеем». «Это единственный путь», — согласился Таравангиан. «Да, Ленар, ни за что не смириться с этим фактом». Лишь один человек окажется достаточно силен, чтобы принести такую жертву. Тараванген ощутил проблеск чего-то. Воспоминание. Надели меня способностью спасти нас. Возьми! велела надратаги, снимая со стены лист с пометками. Это сработает! Она кивнула и вывела мрало из комнаты. Атаравангиян опустился на колени перед сломанными, разорванными, иссеченными останками диаграммы. Свет и истина. Спасти то, что он может спасти. Бросить все остальное. Как хорошо, что его наделили способностью сделать это. Интерлюдия, шестая. Это... Моя. Венли преисполнилась решимостью жить так, чтобы быть достойной силы. Вместе с остальными, маленькой группой, отобранной из оставшихся слушателей, она вышла навстречу грядущей буре, собравшись силами. Она не знала, сможет ли Улим или его призрачные хозяева, древние боги слушателей, читать ее мысли. Но если и могли, то обнаружили бы, что она... Им верна. это война — о Венли в авангарде. Она обнаружила первых спренов, открыла буреформу, искупила грехи своего народа. Она благословлена. Сегодня это подтвердится. Из двух тысяч выживших слушателей выбрали девятерых, включая Венли. Рядом с нею стоял Дэмит с широкой улыбкой на лице. Он любил изучать новое, и буря была еще одним приключением. Сегодня им пообещали нечто великое. «Видишь, Эшонай», — подумала Венли, — «видишь, на что мы способны, когда ты нас не сдерживаешь». «Вот так, да, хорошо», — сказал Улем, пролетев над землей в облике ярко-красного сгустка энергии. «Славно-славно. Построились?» «Глядим строго на запад!» «Нам разве не следует укрыться от бури, посланник?» Спросила Мелу в ритме агонии. «Или взять щиты?» Улим, стоявший перед ними, принял маленькое человекоподобное обличие. «Не глупи! Это наша буря! Тебе нечего бояться!» «И она принесет нам силу!» Добавила Венли. «Эта сила превосходит даже буреформу?» «Великая сила!» подтвердил Улем. «Вы избранные, особенные, но вам надо это принять, приветствовать. Вы должны этого желать, иначе сила не найдет себе места в ваших светсердцах. Венли так много страдала, но это ее награда. «Пора перестать тратить жизнь на пустое прозябание под гнетом человеков». «Больше она не окажется в ловушке, беспомощная. С этой новой силой она всегда, всегда сможет дать отпор». Буря-бурь появилась с запада, вернувшись в очередной раз. Крошечная деревушка неподалеку попала в тень бури, а потом ее озарила ослепительная красная молния. Венли шагнула вперед и загудела в ритме страстного желания раскинув руки эта стихия была не похожа на великие бури никакой буревой стены с летящим мусором и кремной воды буря бурь выглядела куда элегантнее она представляла собой раздувшееся облако дыма и тьмы окрашенное в багровый цвет молниями которые вспыхивали со всех сторон венлис запрокинула голову навстречу клубящимся тучам и буря поглотила ее. Пала сердитая яростная тьма. Мимо Венли со всех сторон неслись хлопья горящего пепла, и на этот раз она не ощутила дождя, только ритм грома, пульсацию бури. Пепел жалил кожу, и что-то рухнуло на землю рядом с нею, покатилось по камням. Дерево? Да, горящее дерево. Песок, измельченная кора и галька — Секли ее кожу и панцирь. Она опустилась на колени, зажмурившись, руками защищая лицо от летящего мусора. Что-то большое задело ее руку, и панцирь на ней треснул. Вон ляхнула и повалилась на каменистую почву, сжалась в комочек. Нечто навалилось на нее, давя на разум и душу. «Впусти меня!» Она с трудом открылась этой силе. Все равно, что принять новую форму, верно? Страшная боль обожгла внутренности, как будто кто-то поджег ее вены. Она закричала, и песок рассек ее язык. Мелкие угольки прилипли к одежде, опаляя кожу. Потом раздался голос. «Что это у нас тут?» Он был теплым, древним отцовским голосом, добрым, «И обволакивающим!» «Умоляю!» — проговорила Венли, судорожно втягивая дымный воздух. «Умоляю!» «Да!» — сказал голос. «Выбери другого. Это моя!» Сила, которая давила на нее, отступила, и боль прекратилась. Что-то другое, что-то меньшее, менее властное, заняло свое место. Она с удовольствием приняла этот спрен, а затем с облегчением всхлипнула, настроившись на ритм агонии. Казалось, прошла целая вечность, пока Венли лежала, свернувшись клубочком под натиском бури. Наконец ветры ослабели, молнии потускнели, гром ушел куда-то вдаль. Она попыталась сморгнуть пыль с глаз, кусочки затвердевшего крема, и обломки коры посыпались с нее, стоило пошевелиться. Венли закашлялась, потом встала, оглядывая испорченную одежду и обожженную кожу. Буреформа исчезла. Теперь она приняла... Это что, форма Одежда сделалась ей велика, и тело больше не обладало внушительными мышцами. Венли настроила ритмы и обнаружила что это по-прежнему новые, жесткие, сердитые ритмы, которые пришли с формами власти. Это была не шустра форма. Венли не узнавала ее. У нее были груди, пусть и маленькие, как у большинства форм, не считая брачной, и длинные волосы. Она обернулась, проверяя, выглядят ли другие так же. Демет стоял рядом, и хотя его одежда превратилась в лохмотья, Тело с сильно развитыми мышцами не пострадало. Он был высоким, намного выше, чем Венли, с широкой грудью и властной осанкой. дэмид больше походил на статую, чем на слушателя. Глаза светились красным. Он потянулся, и его тело окуталось пульсирующей темно-фиолетовой энергией, свечением, которое каким-то образом напоминало одновременно свет и тьму. Оно погасло, но Дэмит казался довольным своей способностью его призывать. «Но что это за форма? Такая величественная, с панцирными гребнями, проглядывающими сквозь кожу вдоль рук и по сторонам лица». «Дэмит?» — позвала она. Он повернулся к Мэлу, которая подошла, облаченная в ту же форму, и что-то сказал на языке, неизвестном Венли но ритм она распознала. Это была насмешка. «Дэммит!» — снова спросила Венли. «Как ты себя чувствуешь? Что случилось?» Он опять заговорил на том странном языке, и его следующие слова как будто расплылись и сместились в ее разуме, пока Венли их не поняла. «Вражда оседлал ветра, как раньше делал его враг. Немыслимо!» «Ахарат, это ты?» — Да, — сказала Меллу. — Я чувствую себя хорошо. — Чувствовать, — сказал Дэмит. — Все чувствовать. Он сделал глубокий вдох. — Все чувствовать. Они сошли с ума? Неподалеку Мрун пробрался мимо большого валуна, которого там раньше не было. Венли с ужасом поняла, что видит под валуном сломанную руку и растущую лужу крови. Вопреки обещаниям Улима, один из них был раздавлен. Хотя Мруна благословили той же высокой властной формой, что и остальных, он споткнулся, попытавшись отойти от Валуна. Схватился за камень, потом упал на колени. По его телу тек тот темно-фиолетовый свет, и он застонал, а потом пробормотал какую-то тарабарщину. С другой стороны приблизилась атаки, пригибаясь, оскалив зубы, ступая, словно хищник. Когда она оказалась неподалеку, Венли услышала, как она шепчет сквозь зубы. «Высокое небо, мертвые ветра, кровавый дождь». «Дэмит!» — проговорила Венли в ритме разрушения. «Что-то пошло не так. Сядь, я найду Спрена. Дэмит посмотрел на нее. «Ты знала этот труп?» «Этот труп? Дэмит, почему?» «О нет, о нет, о нет!» — Улим помчался к ней. «Ты... ты не... Ох, плохо, плохо!» «Улим!» — воскликнула Венли, настроившись на ритм насмешки и указывая на Демида. «С моими товарищами что-то не так!» «Что ты навлек на наши головы?» «Венли! Не разговаривай с ними!» — закричал Улим, превращаясь в человечка. «Не тыкай в них пальцем!» Рядом Демид каким-то образом собрал темно-фиолетовую силу в ладони и теперь изучал ее и Улима. Это ты, посланник, обратился он к Улему. Прими мое уважение за свой труд, Спрэн. Улим поклонился Демиду. Прошу, великий сплавленный, узри стремление и прости это дитя. Объясни ей, проговорил Демид. «Чтобы не надоедало мне». Венли нахмурилась. «Да что тут?» «Идем со мной», — велел Улем и понесся над землей. Обеспокоенная, сбитая с толку, Венли настроила ритм мучения и последовала за Спреном. Позади собирались Дэмит и остальные. Улем опять обратился в человека тебе повезло он мог бы тебя уничтожить демид никогда бы этого не сделал твоего старого брачника больше нет это харель и среди сплавленных он славится чрезвычайно дурным характером харель что ты имеешь в виду под венля осеклась увидев как остальные негромко разговаривают с демидом все они были такие высокие такие надменные и вели себя совсем неправильно. Каждая новая форма меняла слушателя, включая образ мысли и характер. И все-таки они оставались собой. Даже буря форма не превратила ее в нечто иное. Может, она стала менее чуткой, более агрессивной, но все-таки не перестала быть собой. Тут все случилось иначе. Дэмит стоял и говорил совсем не так, как ее бывший брачник. «Нет», — пробормотала она, — «ты сказал, мы открываемся новому спрену, новой форме». «Я сказал», — прошепел Улим, — «что вы открываетесь. Я не уточнял, что именно войдет. Послушай, вашим богам нужны тела. Такое происходит во время каждого возвращения. Ты должна быть польщена». «Польщена тем, что меня убили?» «Да, во благо расы!» — парировал Улем. «Это сплавленные, возрожденные древние души. А тебе, похоже, просто досталась другая форма власти — связь с малым спреном пустоты, который возвышает тебя над обычными слушателями. У них останутся прежние формы, но отдаляет на шаг от сплавленных. И это очень большой шаг». Она кивнула и пошла назад к группе. Стой! Улим обогнал ее. «Что ты делаешь? Да что с тобой творится?» «Я выгоню эту душу», — заявила она. «Верну Демида. Он должен был узнать о последствиях, прежде чем решиться на такое». «Вернешь?» — переспросил Улим. «Ты его вернешь?» «Он мертв, и ты должна была умереть». «Это плохо. Что ты сделала?» «Сопротивлялась, как твоя сестра?» Прочь с дороги. Он убьет тебя. Я предупреждала его нраве. Посланник. окликнул Демид в ритме разрушения, поворачиваясь к ним. Это был не его голос. Венли настроила ритм муки. Это был не его голос. Пусть подойдет, проговорило существо в теле Демида. Я с ней поговорю. Улим вздохнул. Какая досада! «Спрэн, ты говоришь, как человек», — возмутился Дэмит. «Ты оказал нам великую услугу, но при этом ведешь себя на их лад. Пользуешься их языком. Я нахожу это неприятным». Улим волной умчался над камнями. Венли подошла к группе сплавленных. Двоим все еще было трудно двигаться. Они дергались, спотыкались, падали на колени. Еще двое улыбались, криво и неправильно. Боги слушателей были не совсем в здравом уме. «Славная служанка, я сожалею о смерти твоего друга», сказал Дэмит глубоким голосом, полностью в унисон с ритмом повеления. «Хотя вы — дети предателей, ваша здешняя война заслуживает похвалы. Вы столкнулись с нашими древними врагами» и не обратились в бегство, даже когда были обречены. «Прошу», — взмолилась Венли, — «он был мне дорог. Вы можете его вернуть?» Он ушел в запредельную слепую тьму. «В отличие от безмозглого спрена пустоты, с которым ты связалась, он поселился в твоем свет сердце. Моя душа не может разделять место своего обитания. Теперь ничто его не вернет». «Ни восстановление, не сам вражда!» Он протянул руку и взял Венли за подбородок, поднял и изучил ее лицо. «Ты должна была вместить душу, рядом с которой я сражался тысячи лет. Она была отвергнута, а ты теперь предназначена для другого. У вражды есть для тебя цель. Возрадуйся этому и не скорби по уходу твоего друга. Вражда, наконец-то, отомстит тем, с кем мы сражаемся. Он отпустил Венли, и она едва не рухнула на камне. Нет, нет, она не покажет свою слабость. Но дэмит. Венли должна выкинуть его из головы как перед этим Эшиной. Она ступила на этот путь годы назад, когда впервые прислушалась к Улиму и решила, что рискнет вернуть богов своего народа. Дэмит пал, но она жива, и сам вражда, бог богов, имеет для нее некую цель. Она села на землю и принялась ждать, пока сплавленные общались на своем странном языке венли заметила нечто зависшее над землей на небольшом расстоянии маленький спрен, похожий на шарик из света да она видела такого возле Эшонай. что он значит спрен казался взволнованным он метнулся над камнями ближе к ней венли мгновенно поняла кое что это была инстинктивная догадка такая же надежная как бури солнце Если стоящие поблизости существа увидят этого спрена, они его уничтожат. Она накрыла спрена ладонью, и тут существо в теле дэмеда повернулось к ней. Она прижала маленького спрена к камню и настроила ритм замешательства. Дэмид как будто ничего не заметил. Приготовься, велел он. Тебя понесут. Мы отправляемся в Алеталу.